Лилиан очнулась вдалеке от суеты, в заброшенном на вид месте, на вершине небольшого холма. Она давилась слезами и соплями, и во весь голос проклинала Ярика, Энджи, День семени, секту и вообще все Галилео. Немыслимо! Как они посмели, как решились на такое преступление против нее, Лилиан! Наикрасивейшей девушки на Галилео, до появления этой выскочки, Энджи, конечно. Как горька ее судьба! Как низкие предатели! А еще на протяжении всех испытаний они пытались сделать вид, что между ними ничего нет. Боги, они же даже Макса, человека, которому Лилиан всегда верила. Подговорили, чтобы он прикрыл этих недостойных рода человеческого. Она — самый несчастный человек во Вселенной, и не найдется ни одной живой души, чтобы пожалеть ее. Всем плевать на нее и на ее чувства, на обнаженные нервы, торчащие из груди вместо сердца. Слезы орошали землю на холме и слабую растительность. Ей сейчас нужно только одно — умереть. Пускай эти непотребщики продолжают жить, а она уйдет с достоинством и высоко поднятой головой. Пусть их мучает совесть, когда они узнают, что она умерла. Пусть они знают, что это из-за них так вышло. Пусть они плачут на ее могиле. Пусть... пусть Ярик ничего не сможет с этой сучкой. Впрочем, какой ей, Лилиан, собственно, до этого дела? Ей пора. В этот миг солнце прямо из зенита запрыгнуло за край. Стало темно и тихо. Лишь вдалеке слышались крики людей, празднующих День Семени. Ну и живите, друг с дружкой! закричала вдруг Лилиан вслед запрыгнувшему солнцу. И будьте прокляты, и чтобы дети ваши уродами были, и чтобы Ярик пил, не просыхая, как Редехин муж. И чтобы Энджи окривела, и чтобы у вас искру задула. И чтобы... Рыдания пресекли последующие проклятия, но они продолжали раздаваться внутри черепа девушки. Наконец, горе и жалость к себе выдавили все остальные мысли. «Привет», — раздался вдруг сзади знакомый голос.